Глава 16 В дубки маги и ведьмы возвращались молча. У крыльца их встретили дворецкий и мальчишка, нанятый присматривать за магом-младенцем. Раймонд немного рассеянно огляделся и двинулся в свою комнату. Нянь помчался за ним. Криспин придержал Агату. «Прогуляемся?» «Хорошо. Что ты обо всем этом думаешь?» «О чем? О Раймонде и этой юной мадемуазель?» «Нет, инкуб». Странное место для его появления. «Это да», — ведьма нахмурилась. «Они ведь предпочитают города, шум, красные кварталы». «Им не обязательно соблазнять кого-то, чтобы напитаться похотью», — поморщился огневик. «Семья де Клэпсер держит ложу в театре, чтобы поддерживать тонус». «Да и толку-то от тела юной девицы», — добавила ведьма. «Ей хватило бы смущающих снов, чтобы накормить любого обжору». Значит, дело не в голоде. Старые друзья мрачно переглянулись и еще немного прошли по дубовой аллее. что ты узнал об этих вьенах? Наконец разлепила сжатые губы ведьма. Род не особо известен. Пожал плечами огневик. Поэтому информации мало. Как видишь по гербу, пришли они с территории Франконии. Даже обращение сохранили. С территории Франконии целая область пришла. Фыркнула ведьма. Мои предки тоже... Но я давно мисс, а не мадемуазель. А вот тут есть закавыка», — хмыкнул Криспин. Глава рода уверяет, что в его предках затесался король Франциск Красивый и потому хранит обращение и титул шевалье, хотя давно мог называться рыцарем. «Ясно. Сноп, мечтающий о старой аристократии», — непочтительно сказала ведьма, разглядывая могучие дубы. «Тем не менее сына отправил в Академию магии», Наследник показал себя с неплохой стороны. Получил место секретаря у графа Ская. Значит, молодой Девьен строит карьеру далеко от дома. Ведьма задумчиво попинала камушек. Здесь ни друзей, ни врагов. Однако защиту на дом, похоже, он ставил. Очень недурно, пусть слегка однобоко. Не похоже, что пытался перекрыть кому-то все пути. Скорее, банальная предосторожность от пожара, волков и воров. «Да, я заметил». Делейн тоже заинтересовался дубами, отмечая взглядом более тонкие деревья в конце аллеи. «Родители живут без роскоши, но в достатке. Причем, судя по комнате дочери, достаток всегда был примерно одинаковый». Агата вскинула глаза, безмолвно прося объяснений. «Кровать старинная, а полок новый, пусть из недорогой ткани. Фарфоровая кукла куплена давно, лицо немного полиняло, и платье по моде принято лет пятнадцать назад». Подарок дорогой, но не штучный. Такие фарфоровые головки делают с сотнями. Рядом стоит флакончик духов, новый и тоже недешевый. Ковер потертый, но не старинный, просто старый, а вот туалетный столик новый. Поняла, улыбнулась ведьма. Новые вещи покупаются, когда нужны, и по средней цене. Да, и слуги в доме. Заметила, ливрея у лакея поношенная, но целая, как и платье у служанки, а вот чепчик, передник и воротнички новые. — Мадам рачительная хозяйка! — покивал Агата, любой закатом. — И кто мог желать отомстить семье провинциальных помещиков? — В том-то и дело! — вздохнул маг. — Кто угодно! Где-то в кронах последней пары дубов раздался треск, и к ногам мага и ведьмы упали два жёлуди. — Мне кажется, это намек. Усмехнулась Агата, разглядывая плотные зеленоватые бочоночки. «Посадим?» Что-то мелькнуло в глазах у мага. «Давай!» Ведьма внезапно ощутила азарт. Поместье ей нравилось, и она была бы не остаться тут, если... Все получится с артефактором. Отступив пять шагов от последней пары деревьев, маг и ведьма обнаружили приготовленные садовником ямки, накрытые влажной соломой. Тут же лежала лопатка, стояла лейка с водой. «Да», — сказал озадаченный Криспин. «Кажется, тут все просто уверены в необходимости посадить дуб». «И не просто посадить», — ответила Агата, присматриваясь к приготовленным ямкам. «Еще и магии напитать». «Ну вот опять!» — картинно вздохнул маг, вынимая из ножен ритуальный кинжал. Два желудя утвердились в ямках, сбрызнутых кровью и водой. Потом их смертным речитативом засыпали землей, и через минуту из лунок показались тонкие красноватые росточки. Через секунды они вытянулись, подтянулись, выпуская первый лист, а после развернулись полноценные розетки. «Думаю, хватит!» Ведьма оборвала поток магии. «Будем их навещать, чтобы окрепли к зиме, а пока идем. Нужно поискать в библиотеке информацию о местных инкубах». «О местных?» Ты правильно сказал, что этот край когда-то принадлежал Франконии. Англезия получила его по договору после длительной войны. Думаю, никто тогда не интересовался тем, что тут творится. Лишь бы налоги платились. Наверняка пропустили что-то эдакое. Идем, — поддержал ведьму маг. Делейн прекрасно понимал. Найдись тут нечисть, способная нападать на людей, выжигать гнездо придется ему. И отчеты писать. Ведьма числится в ведомстве консультантом. А вот он – постоянный сотрудник на жаловании. Придется потрудиться, чтобы потом лорд Сартис не читал нотаций».